Глава 39. не оказался прав. Из-за утренних пробок мы подкатили к институтскому крыльцу всего за три минуты до начала первой пары. Выскочив из машины, как угорелый, я понесся на четвертый этаж, где первой сегодня у моей группы по расписанию стояла практика по вышке. Мое появление в аудитории практически совпало с началом пары. Все ребята уже сидели на местах, а наш профессор Прокоп Миронович – Вечно всем недовольный сухопарой ворчун лет пятидесяти подошел с куском мела в руке к доске, намереваясь накорябать условия первой задачки. «Опаздывайте, Капустин!» – поморщился на мое появление преподаватель. «Извините», – пропыхтел я, безуспешно стараясь унять одышку после недавнего ускорения. «Скажите спасибо, что я не начал еще писать», – проворчал Прокоп Миронович. Был у этого зануды такой бзик – отмечать в личном журнале прогул каждому студенту, кто появился на паре после того, как мел в его руке касался грифельной доски. И наличие трех таких прогулов за семестр оборачивалось гарантированным снижением балла на экзамене, вне зависимости от уровня подготовки студента. Проще говоря, будь ты даже гением в математике, безупречно реши все задачи и как стихотворение оттарабани ответы на экзаменационные вопросы, но если в журнале Мироновича у тебя за семестр накопилось три и более прогулов, выше четверки не видать тебе, как своих ушей. Ступай на место, смилостивился Прокоп Миронович и, отвернувшись к доске, начал выводить каллиграфическим почерком условия первой задачи. Под заинтригованными взглядами, не видевших меня больше двух недель одногруппников, я прошел на заднюю парту и, опустившись на стул, полез в рюкзак за тетрадкой. В процессе заметил, что поставленный на беззвучку айфон озаряет темное нутро рюкзака вспышками света, сигнализируя входящем, а на его экране вместо телефонного номера высветилась аватарка, налитого кровью глаза. Чу за хрень?» — едва слышно буркнул себя под нос. «Ответь, интересно же!» – откликнулась в голове Марина. Покосившись на строчащего условия препода, прикинул, что еще минуту Мироныч точно не должен был оторваться от доски, и, наклонившись так, что практически скрылся под партой, мазнул таки пальцем по зеленой трубке на экране, подтверждая соединение. «Кто это?» – шепнул я в микрофон. «Тот, благодаря кому ты выжил в аномалии, Сергей!» – донесся из динамика приятный баритон. Что за...» «По моему приказу, кукольник подсадил тебе сердце трехуна? – перебил меня спокойный, уверенный голос. «Артефакт прижился, и только поэтому ты там выжил и вернулся в родную параллель. Ты мой должник, Сергей, и пока не расплатишься сполна, полагаю, будет справедливым именовать меня отныне хозяином, обращаясь ко мне в разговоре». «Но как вы...» Понявший меня с полуслова хозяин снова ответил, недослушав вопрос. «Все просто. Знакомый хакер твоей разволосой подружки в нужный момент взломал твой телефон и устроил нам этот разговор». «Опять эта сучка Линда», — вклинилась параллельно Марина. «Предлагала же заколоть обеих сук там, на поляне, пока была возможность». «Да я вообще мог не отвечать на этот чертов звонок». Забывшись, где нахожусь под конец фразы, с шепота я перешел практически на крик, за что тут же и поплатился. «Капустин?» Раздался гневный вопль препода. Я торопливо выдернул голову из-под стола, но в попыхах забыл об айфоне, до сих пор прижатом к щеке. За что мне снова прилетело. «Это просто возмутительно. Чёрт знает, что такое!» — металл грома и молнии у доски Прокоп Миронович. «Мало того, что едва не опоздал. Он еще позволяет себе на занятии по телефону болтать». Но справедливое негодование профессора я слушал в пол уха, продолжая параллельно внимать налившемуся сталью глаз у хозяина. «Ошибаешься, мальчик, ты не мог не ответить на мой звонок», — неслось из айфона. «Прижившееся в твоем теле теневое сердце, почуяв волю высшего, не позволило бы тебе отвернуться». В подтверждение тут же невольно вспомнился Маринин голос, подтолкнувший ответить на звонок. И меня прошиб ледяной, но ни разу не целебный пот. «Ты связан обязательством, Сергей, поэтому слушай, что тебе нужно будет сейчас сделать». «Сергей, не ведись на этот бред, я, честно, не при делах. Это ж просто случайно так совпало», заголосила в параллель еще и уловившая мои сомнения на свой счет Марина. Не выдержав одновременного напора с трех сторон, я иступленно закричал в ответ. «Да заткнитесь уже!» Увы, беспрекословно послушалась лишь союзница. У Мироныча же от возмущения побагровила даже лысина, и бедняга-профессор, вероятно, впервые в жизни, столкнувшись со столь вопиющим проявлением студенческого хамства в свой адрес, ошарашенно выдохнул. «Чего?» «Серый, ты че? Какая муха тебя укусила?» В повисшей гробовой тишине даже шепот приятеля Витьки Шипова с середины соседнего ряда прозвучал раскатом грома. «Разумеется, я был готов к твоему первоначальному отказу», – ничуть не смутившись, продолжал меж тем вещать из телефона хозяин. «И приготовил для тебя небольшое воспитательное представление. Набери меня, когда созреешь для продолжения нашего разговора». Не дожидаясь ответа, хозяин отключился. Я тут же опустил руку с замолчавшим наконец айфоном и запоздало покаялся. «Извините, профессор, это был очень важный для меня звонок, я не мог не ответить». «Пошел вон с моего занятия, хам!» – звенящим от ярости голосом приказал Прокоп Миронович. Я покорно поднялся на ноги, подхватил рюкзак, но успел сделать всего несколько шагов по проходу между столами, когда из коридора на весь четвертый этаж, а возможно и на все здание института, разнесся истошный женский крик».